Какое успокоение, какое чувство безопасности охватывает людей, когда они ощущают под ногами настоящую землю вместо искусственной почвы Стандарт-Айленда. И однако, прочно построенное самоходное судно существовало бы еще очень долго, если бы страсти человеческие, оказавшиеся сильнее ветров и волн, не способствовали его разрушению». Потерпевшие гостеприимно приняты новозеландцами, которые немедленно снабжают их всем, в чем они нуждаются. По прибытии в Окленд, столицу острова Икана Мауи, со всей торжественностью, которой требуют обстоятельства, справляют свадьбу Уолтера Танкердона и мисс Ди Коверли. Добавим, что концертный квартет... Последний раз выступал перед публикой Стандарт Айленда при совершении этой церемонии, на которой пожелали присутствовать все миллиардцы. Это будет счастливый брачный союз, и как жаль, что в интересах общественного благополучия он не был заключен раньше. Каждый из молодоженов имеет сейчас ежегодный доход размером не более одного жалкого миллиона. Но, как выразился по этому поводу Пеншина, надо полагать, что и при этих скудных средствах они все же обретут счастье. Что касается танкердонов Коверли и прочих именитых семей, то они намерены возвратиться в Америку, где им не придется оспаривать друг у друга власти губернатора плавучего острова. То же решение принимают коммодор Этель Симкоу, полковник Стюарт. И их офицеры, служащие обсерватории, и даже господин директор Калистус Менбар, который ни в какой мере не склонен отказываться от мысли построить новый искусственный остров. Короли королевы Маликарли не скрывают, что они сожалеют о Стандарт-Айленде, на котором они думали мирно закончить свои дни. Будем надеяться, что бывшие венценосцы найдут на земле такой уголок где их жизнь пойдет в стороне от политических схваток. А концертный квартет? Ну, для концертного квартета, что бы там ни говорил Себастьян Цорн, дело получилось выгодное. И если бы Виолончелист и сейчас сердился бы на калисту Саманбара за то, что тот поселил его на острове против воли, то это было бы чистейшей неблагодарностью. И правда, с 25 мая прошлого года До 10 апреля текущего прошло немногим менее 11 месяцев, в течение которых наши артисты вели, как известно, жизнь подлинно роскошную. Они получили гонорар за весь год, причем три четверти этих денег уже лежат в банках Сан-Франциско и Нью-Йорка, откуда их можно взять в любой момент. После свадебной церемонии в Окленде Себастьян Цорн и Вернес, Фроскален и Пеншина распрощались со своими друзьями, в том числе и с сатаназом Доремюсом. Затем они сели на пароход и отплыли в Сан-Диего. Прибыв 3 мая в столицу Нижней Калифорнии, они прежде всего через местные газеты принесли свои извинения в том, что не сдержали слова 11 месяцев назад и теперь выражали живейшее сожаление, что заставили себя ждать. «Господа, мы ждали бы вас хоть 20 лет!» Таков приветливый ответ, который они получают от распорядителя музыкальных вечеров Сан-Диего. Можно ли рассчитывать на большую снисходительность и любезность? Единственный способ выказать свою благодарность – дать, наконец, давно объявленный концерт. И когда они исполняют перед многочисленной и восторженно настроенной публикой «Квартет Моцарта Фа-Мажор сочинение 9, На долю виртуозов, спасшихся при крушении стандарт Айленда, выпадает чуть ли не наибольший успех за всю их артистическую деятельность. Вот как кончилась история девятого чуда света, несравненной жемчужины Тихого океана. Говорят, все хорошо, что хорошо кончается, но все плохо, что кончается плохо. Ну, а каков же конец... Стандарт Айленда. Конец? Хм, ну нет. Рано или поздно, а его построят заново. Так, по крайней мере, утверждает Калистус Манбар. И все-таки, повторим мы опять, построить искусственный остров, остров, плавающий по морям, не значит ли это перейти границы, определенные человеческому гению? И разве дозволено человеку, который не властен над ветрами и течениями, так необдуманно посягать на права Творца. 1895 год.